Глава пятнадцатая. Автомобили двигались с приличной скоростью, оставляя поместье позади. По моим прикидкам, не менее 200 км в час, если судить по мелькающим сбоку деревьям. Привычного звука двигателя внутреннего сгорания я не услышал, как и вибраций корпуса. Возможно, здешний автопром пользуется иной технологией, не исключено, что магической, но расспрашивать об этом Арне не было желания. Меня почему-то потряхивало от волнения. Всё-таки этот мир явно отличался от моего, и в первую очередь, качественным дорожным покрытием. Наша машина двигалась тихо, уверенно и плавно, и я за всё время следования ни разу не ощутил даже намёка на какую-либо кочку, либо яму. Расположившись на заднем сидении, пытался всматриваться в темноту, но дальше, чем подал свет дорожных фонарей, ничего увидеть так и не удалось. Если бы не четырёхполосное шоссе, решил бы, что мы едем по холмистой степи». Ни огонька вдали, ни светящихся вывесок, ни намёка на какой-нибудь городишко. Только темнота, холодный свет фонарей и нескончаемая, вихляющая, словно матрос в увольнении трасса. До ближайшего крупного города 20 километров. Усмехнулся Арне, видя мои потуги. И это совершенно в другую сторону. А возле завода есть какие-то поселения? Любые производственные предприятия запрещено располагать в городской черте ближе, чем на 3 километра, покачал головой Константин. Жилые помещения для иногороднего обслуживающего персонала находятся внутри заводской черты. Есть ещё небольшой посёлок, километрах в пяти от завода. Основная масса рабочих проживают там, насколько мне известно. Крупный город, о котором говорил Орния, носил название Тихомирск, что ещё раз навело меня на мысль о странной схожести миров. Вот вообще не удивлюсь, если здесь окажется ещё и Зареченск, или, чем чёрт не шутит, Мадрид. «Именно в Тихомирск мне и нужно будет ехать к той загадочной женщине-мастеру, чтобы освоить азы фехтования». Громада завода вынырнула сбоку из темноты внезапно. И смахивал он больше на колонию строгого режима, нежели на функционирующее предприятие. Для полного сходства не хватало колючки по периметру и вышек с автоматчиками. Нам пришлось съехать с трассы и дальше двигаться уже медленнее, до тех пор, пока мы не увидели ворота проходной». Когда машина остановилась, и наш водитель со своим напарником вышли из машины, я потянулся к ручке, чтобы открыть двери, но Константин покачал головой. «Без моей команды прошу из машины не выходить, господин барон, для вашей же безопасности». «Предполагаешь худшее?» — хмыкнул я, внутренне соглашаясь с этой мерой предосторожности. «Выполняю свою работу», — сухо ответил он. «Настоятельно прошу, только без глупостей». Дверь хлопнула в третий раз, и я остался в одиночестве, наблюдая в окно за развивающимися событиями. По мнению Константина, автомобиль сейчас был самым безопасным для меня местом, поскольку был оснащен магической защитой, способной выдержать слаженную массированную атаку. Ведь я до сих пор так и не узнал, есть в этом мире огнестрел. Качественная магическая защита — это, конечно, отлично. Но все мы знаем, что понятие это весьма расплывчатое. Можно всадить в кузов 8 рожков калибром 7,62, и это будет очень много. А можно разок шарахнуть из РПГ-7, и это тоже будет много. И то, и то. Вроде одинаково много. А по факту совершенно несоизмеримо в плане огневого урона. Что из этого выдержит качественная магическая защита? Площадку перед воротами освещал тусклый прожектор. Было хорошо видно, как один из бойцов подошёл к ним и просто постучал. Спустя полминуты ожидания по бокам вспыхнуло еще два луча, окончательно развеяв тьму прилегающей территории и зацепив наш транспорт, который мы благоразумно хотели оставить вне зоны освещения. Прекрасная позиция, чтобы подохнуть, я поежился, как на ладони, не спеша прицелиться и спокойно, как в тире, всадить в нас весь штатный боекомплект, списав все на якобы нападение. Но вопреки опасениям ничего такого не произошло. После минутной беседы с выглянувшим в окошко привратником, Константин с шестёркой наших бойцов спокойно развернулись и направились обратно к машинам. «Всё в порядке?» — поинтересовался я. «Как сказать?» — ответил он, и я заметил его озадаченность. «Сменилась охранная артель, причём сменилась она три дня назад. Выходит, что уже не в порядке». А вот это уже плохой знак. Получается, это уже произошло после смерти Норта Онсворта, Не нужно быть гением, чтобы догадаться, кто к этому приложил руку. Всё по канонам обыкновенного рейдерского захвата. «Предлагаешь сейчас не соваться туда?» «Мы уже сунулись», — вздохнул Константин, задумавшись. И «Я уверен, что он Фарен, если ещё не знает о нашем визите, в ближайшие несколько минут уже будет уведомлён». «В принципе, это ничего не решает, так что просто помните, что я сказал. Из машины ни ногой, пока я лично не появлюсь. Вот это наденьте на шею». Протянул он мне небольшой стеклянный кулон на цепочке. Если что-то пойдёт не так, его нужно сильно сжать в руке для активации. На нём магическая метка и встроенная защита. Я понял. Я набросил цепочку на шею, засунув кулон под рубашку. Кулон неприятно холодил кожу, будто был высечен из куска льда. «Март, приём, это бес!» — произнёс в амулет, висевший на его шее. «Как слышишь?» «Бес, слышу тебя хорошо. Код три, повторяю код три, как понял». «Понял, без 3 выполняем». Ворота распахнулись, и наш транспорт заехал на территорию, после чего створки снова пришли в движение. «Всё, парни, работаем!» — скомандовал Орнье, выскочив из салона одновременно с бойцами. Полыхнувшая вспышка, будто от света шумовой, застала меня врасплох, и на несколько секунд я просто потерял возможность видеть. Удар в дверь автомобиля был чудовищным, и, судя по резко поднятому уровню слышимости происходящего вокруг, двери явно деформировало. «Твою же мать!» Сжав эмулят в руке, почувствовал, как холод сменяется приятной теплотой, обволакивая всё тело, словно комбинезон. «Есть здесь огнестрел, блядь, есть!» Тело среагировало само. Оттолкнувшись ногами от помятой двери, вслепую нашарил ручку противоположной. Резко дёрнув её, я боком вывалился из салона. Что с парнями? Самое безопасное место в уличной перестрелке это тихая уютная комната где-нибудь в другом городе, Но из-за отсутствия альтернативы пришлось сгорбиться около переднего колеса, где случайная пуля может попасть в двигатель, гарантированно не пробив его, тем самым подарив шанс прожить до того момента, пока не решишь высунуться. В этот момент я действовал на рефлексах, абсолютно не полагаясь на прибамбас болтающиеся на шее, поскольку принцип его действия, ровно как и эффективность, была для меня неизвестной величиной. Зрение постепенно возвращалось, и хоть в глазах ещё плясали яркие пятна, Но контуры окружающих предметов я уже мог рассмотреть. Осторожно выглянув, я тут же снова спрятался за капот. Но этой секунды мне хватило понять. Нужно срочно восполнять пробелы в своём магическом образовании. То, что сейчас происходило во внутреннем дворе, абсолютно не походило на обычный бой в городских условиях. Теперь высовывался я из-за передней части, готовый снова убраться назад при малейшей опасности, Но этого и не потребовалось, так как сейчас всем тем, кто сошелся в схватке, не было дела до какого-то мелкого пацана. А потом я узрел, как работает боевой маг Ранга Сапфир, почувствовав, как глаза непроизвольно лезут на лоб. Сделав небрежный пас ладонью, Орнье сформировал что-то похожее на линзу, только из уплотненного воздуха. Причем уплотненную настолько, что она была видна невооруженным глазом. С угрожающим гулом эта полусфера выстрелила в самую большую группу нападающих, разметав их будто кегли, но Арне, даже не посмотрев в их сторону, продолжал двигаться дальше. Следующим ударом вмяла стену второго этажа заводского комплекса, из окна которого один из охранников неосмотрительно выстрелил, целясь в Константина. Наивный. Наши остальные бойцы тоже без дела не стояли, огрызаясь скупыми очередями, при этом не сходя с места. Могу поклясться, я видел, как несколько раз в них попали, но пули не причинили им ни малейшего вреда, обозначив место попадания тусклым всполохом сработавшей защиты. «Так вот, как работают эти амулеты», — уже с уважением подумал я. «Если эта побрикушка может выдержать пару-тройку очередей в упор, не переломав костей и даже не оставив синяков, она просто бесценна». Тем временем Константин уже направлялся в мою сторону, завершив так и не начавшийся толком бой. Цел? скорее утвердительно поинтересовался он. «Успел активировать», — вздохнул я. «А что это вообще была за хрень?» — указал я на изувеченную дверь автомобиля. «Жахнула слабо. «Скорее всего, слепень». Константин оглянулся назад, где бойцы уже заканчивали вязать тела, укладывая их рядом. Двое бойцов стояли на подстраховке, отслеживая обстановку, а остальные, закончив укладку тел, сейчас избавляли их от всего ненужного — оружия и колюще-режущего. «Машину с отсутствием или минимальной магической защитой залп из пяти-шести орудий гарантированно сжигает дотла». «Март-доклад!» — скомандовал он нашему водителю, который, сидя на корточках, о чём-то спрашивал одного из валявшихся на земле. Судя по шевелению, все нападавшие были живы, только с разной степенью потрёпанности и ранений. Удивительно, но наши, оказывается, били не на поражение. Сомнения возникали только по поводу стрелка со второго этажа, поскольку ударил Арне действительно мощно. Мог и не выжить, бедолага. Вон какой незапланированный проём появился в стене. «Охранная артель Южный рубеж. Допрошен старший караула», – отрапортовал Март. «Он же начальник охраны на объекте. Дежурная смена в количестве восьми человек сейчас на территории завода, предположительно в комнате охраны. Из руководства только один из заместителей. Где находится, не знает». «Бери ещё двух и дуйте к охране. Сам знаешь, что делать. Одного оставишь здесь, пусть присматривает за этими. Остальные с нами. Готов?» Обратился он уже ко мне. «Этой штуки на сколько хватит?» Дотронулся я до цепочки на шее. «Ну, пяток слепни, она точно выдержит», рассмеялся Арни. «Но лучше не подставляйся». «Ну, тогда готов», — пожал плечами я. «Веди». Так вот, почему он так спокойно меня оставил сидеть в машине, совершенно не переживая, дошло до меня. Тогда какого чёрта автомобиль чуть не рассыпался от одного попадания, в то время как амулет может выдержать значительно больше?» Не лучше было и транспорт оснастить похожей защитой. Задав этот вопрос Константину, я в очередной раз убедился в незнании местных реалий. Оказывается, мой амулет стоил как минимум втрое дороже этой самой машины и мог выдержать любую атаку третьего порядка вплоть до изумруда, а вот образцы, коими пользовалась наша охрана, спасала лишь от некоторых кинетических атак и магического воздействия до ранга опал. Удар того же слепня он бы не выдержал. Противный звук сирены, разнесшийся над заводом, догнал нас уже, когда мы подходили к зданию, выполняющей функции административного корпуса. А вот и охрана себя обозначила, хмыкнул я, заходя в широкое крыльцо комплекса. Ну что же, пойдем смотреть, как живут директора и заместители на моем заводе. Судя по сложенности боевой подготовки и увиденному во дворе проходной зоны, наша безумная вылазка как раз таковой и не являлась. Червячок сомнения грыз только по одному вопросу. Если на этом заводе производят магические эликсиры, значит где-то должен быть и маг.